Глава 13. Нет. Нет, нет. Этого не может быть. Я в панике заметалась по лавке. Что делать? Что делать? Лия, что случилось? Паула тоже выглядела испуганной. Нет. Ну, он же должен был заметить. Вкус, запах, они отличаются. Я была настолько погружена в мысли, что едва слышала её. А если бы заметил, тоже пришёл бы ко мне, чтобы сделать из меня лепёшку, верно? А ком ты, Лия? Валу преградила мне дорогу. Да горелинг-то не, в отчаянии выкрикнула я. А ком ещё? Но причём тут моё зелье? вкрадчиво уточнила Мадистка, пытаясь отнять у меня флакон. Притом, что твоё зелье у него, а это Я тряхнула бутылочкой. Его лекарство. Нет, только не говори. Паула отшатнулась и посмотрела на меня так, будто я совершила самое большое предательство в своей жизни. Именно. Трагичным шёпотом покаялась я. Я перепутала их. И что мне теперь делать? Паула переняла мой тон. Её губы обиженно задрожали, а глаза увлажнились. Что теперь делать мне? отозвалась я в сердцах. Ну как ты могла? Как? Паула тоже схватилась за голову. Не знаю, сама не знаю. Я бессильно облокотилась о прилавок и закрыла лицо. Наваждение какое-то. А Паула всё толдычила своё. И что? У тебя ни капельки не осталось моего зелья? Нет. Не выдержав, рявкнула я, но потом чуть сбавила обороты. «Ты что, не понимаешь? Я продала темному не его зелье. Думаешь, он меня за это расцелует или все же по стенке размажет? В прямом и переносном смысле. И хорошо еще, что я вовремя заметила, и твой Паттисон не выпил лекарства Реллингтона. Вдруг бы это как-то проявилось на нем? Ну да, и правда». крылепытала мадистка. А вдруг Риллингтон тоже ещё не выпил зелья? Вновь зародилась во мне робкая надежда. Раз не приходит разбираться со мной, значит, есть шанс. Тогда мне надо предупредить его и отдать ему правильное зелье, а то другое забрать. Ты хочешь пойти к Риллингтону? В глазах Паула вновь отразился страх. А что мне ещё делать? Я хлопнула себя по бокам. «Пойду к нему с повинной, вдруг все обойдется малой кровью. Ты знаешь, где он живет?» «Где все темные живут, на другом берегу Готты. Его особняк стоит немного в стороне, на холме, с другими трудно спутать», — ответила Паула. «Но ты уверена, что тебе это надо?» «Уверена», — коротко кивнула я и вернула зелье в пакет. «Лучше так, чем дорожать в страхе, когда все вскроется. За свои ошибки нужно отвечать». Я дойду пешком до особняка Рилингтона. Вряд ли. Дома стало чудехать на трамвае, а там уже пешком или же заказать машину. Нет, машину ждать не буду. Подъеду на трамвае, а там на своих двоих, хоть с мыслями за дорогу соберусь. А «Э, хочешь, я пойду с тобой? Предложила Паула, но судя по интонации, скорее для приличия. Нет, не надо, спасибо. Сама справлюсь, ответила я, а она будто выдохнула с облегчением. На выходе из лавки я столкнулась с Рэем. "Извини, я опоздал", виновато сообщил он. "Ничего, милый. Мне самой сейчас надо ненадолго уйти", сказала я, закрывая обратно лавку на ключ. "Ты погуляй пока поблизости. А если будешь видеть покупателей, предупреди, что я совсем скоро вернусь". "Хорошо". Рэй, как всегда, со всей серьёзностью отнёсся к моему заданию, даже лоб наморщил. "Удачи". поживала мне вслед Паула. Спасибо. Бросив её я через плечо, заметив траввай, ускорила шаг. Весь путь до моста я мысленно строила диалоги с Релингтоном, подбирала слова, интонации, даже взгляды, но с каждым разом всё больше впадала в отчаяние, ведь я и предположить не могла, как он среагирует и какая кара последует за моим признанием. Конечная остановка. объявил водитель тормозя у моста. Я впервые оказалась на набережной Талосо, однако сейчас мне было не до её красот и достопримечательностей. Вот если решу свои проблемы и останусь жива, тогда непременно прогуляюсь здесь. Река Аготта была не очень широкой, поэтому по мосту идти пришлось недолго. А вот на другой стороне я несколько растерялась. От вида роскошных особняков, раскинувшихся передо мной, захватила дух, а от их количества разбежались глаза. Я и подумать не могла, что в Талосе живет так много темных. Впрочем, и встречаться мне доводилось только с Реллингтоном и Паттисоном. Еще Паула как-то упоминала сводную сестру последнего. На этом мой круг знакомых темных заканчивался. Дом Релингтона действительно стоял будто обособленно от остальных и сразу бросался во глаза мрачностью и солидностью, в точности отражая характер своего хозяина. Чем ближе я подходила к нему, тем сильнее билось моё сердце. У ворот чугунных, резных, украшенных каким-то гербом, я ещё несколько минут собиралась с духом, чтобы позвонить в колокольчик. потом все же дернула и затаила дыхание. «А вдруг его нет дома?» – мелькнула мысль. И я и даже трусливо обрадовалась. Но в следующий миг на крыльце показался некий мужчина и поспешил ко мне. Лысый, худой, с непропорционально длинными конечностями. Это точно был не Реллингтон. «Что угодно, госпожа!» – поинтересовался он чопорно. «Это особняк лорда Реллингтона, верно?» в всякий случай уточнила я и получив в ответ кивок продолжила Он дома? А в Новкивок. Я я компаньонка мастера Бенджамина Коуна, его помощница и партнёр. Сама не знаю, зачем выдала все свои регалии, наверное, от волнения. Пришла по поводу лекарства Милорда и снова зачем-то показала за счастлисно пакет с зельем. Мне нужно сказать Милорду насчёт него кое-что важное. Лисы полминуты молчал, ощупывая меня колючими маленькими глазками, но после всё же смилостивился. Проходите, и распахнул передо мной ворота. Я шла по дорожке к дому и не замечала ничего вокруг, только спину и высину идущего впереди с угги Релингтона. Почему-то я решила, что именно такую должность занимает этот неприятный тип. А когда он открыл передо мной дверь особняка, думала у меня подогнуться коленки. Если небольшое помещение у входа в доме мастера я без всяких сомнений назвала привычным словом «прихожая», то у Рейлингтона, без преувеличения, это был настоящий холл. С высоченными потолками, огромной хрустальной люстрой и широкой лестницей, покрытой синей ковровой дорожкой. Пока я с открытым ртом глазела на все это великолепие, Лысый куда-то ушел. но быстро вернулся, вернее, как и его хозяин ранее, соткался из чёрного дыма, неужели тоже тёмный. Милворд ждёт вас в библиотеке, огласил он. Следуйте за мной. Библиотека оказалась на втором этаже. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Всё, что успел в моём взвинченном состоянии охватить взглядом, Сам Рилингтон сидел, развалившись в чёрном кожаном кресле, с книгой в руках, и при моем появлении даже не двинулся с места, только впился в меня напряжённым, вопрошающим взглядом. "Скорого дня, ми лорд". Я неуклюже поклонилась. Джо сказал, у вас какое-то дело по поводу моего лекарства, сухо отозвался тот. "Значит, Лессова зовут Джо". "Да", я кашлянула, прочищая горло. Только для начала, скажите мне, лорд, вы уже выпили зелье, что взял у меня вчера? Выпил. Как удар кокола. Мир слегка покачнулся перед глазами, но я заставила себя вновь собраться. Всё? Ещё зачем-то спросила я. Там одна порция. И вы разве ничего не почувствовали необычного, когда пили? Вкус, запах? Да, Редингтон нахмурил лоб. «Был какой-то странный привкус, но я...» Тут он занервничал и на мгновение отвел глаза. Я неважно себя чувствовал и спешил его выпить. «А в чем дело?» Теперь лорд снова смотрел на меня и, судя по прищуру, начал о чем-то догадываться. «С зельем что-то не то?» «Нет, вернее, да», — на выдохе призналась я. Это было не ваше зелье, а другого клиента. Я в спешке их перепутала. Вот ваше лекарство. Я пристроила пакет с зельем на маленький столик, похожий на кофейный. Простите меня, милорд. Мой голос дрогнул. Я не знаю, как искупить свою вину. Готова вернуть вам плату за эту порцию, если это как-то сможет искупить мою ошибку. И что за зелье выпил вчера я? Рейлинсон подался вперёд и угрожающе сузил глаза. И не смейте лукавить, вам же будет хуже. Надеюсь, это было что-то простенькое, от фурумковых или же от подагры. Я молчала, не в силах даже разлепить губ. Признание застряло в горле, а в животе всё скрутило от страха. Ну же, Релент тут повысил голос, а вокруг него стала собираться нечто чёрное, похожее на тот дым, в котором он обычно исчезал. Только сейчас лорд явно никуда не собирался, а чернота, что сгущалась над ним, говорила лишь о закипающей в нём ярости. "Я жду", повторил он таким тоном, что теперь признание вырвалось само. "Это было любовное зелье", выпалила я. И приготовилась к худшему. Что? Релингтан стал медленно подниматься. Его глаза потемнели и стали почти чёрными, прямо как он мечтал. Только сейчас его заботило другое. Я и зелье. Вы меня превражили. Я правильно понял? Нет, ужаснулась я и невольно сделала шаг назад. Я не привораживала вас. Это зелье предназначалось другому. Я же объяснила. И вообще, для приворота недостаточно его выпить. Надо ещё соблюсти ряд условий, например, посмотреть и тут в памяти всплыл момент, где мы с Релингтоном безотрывно смотрим друг другу в глаза. И никак не 10 секунд, а дольше, много дольше. как раз, когда я отдавала ему зелье. «Нет, нет, ну это же несерьезно!» зашептала я, борясь с подступающей истерикой. «Несерьезно?» оглушил меня рык разъяренного Реллингтона. «Тогда какого демона вы снились мне всю ночь? А отчего сегодня все утро вы нагло вторгаетесь в мои мысли?» Почему не могу вас сейчас растерзать, хотя именно это вы заслуживаете за свой поступок. Теперь я его вовсе не нашлась, что ответить. Растерялась в конец и просто перестала соображать. Оперлась о столик, чтобы хоть как-то удержаться на ногах и прикрыла глаза. Наконец всё встало на свои места. Бушевал между тем Релингтон, а тьма над ним полыхала всё сильнее и сильнее. Я уже начал думать, что схожу с ума, и что лекарство мне снова перестало помогать, а это всё ваше зелье. Тише, крикнула я, и тотчас самая испугалась своей смелости. Но Редингтон внезапно послушался, замолчал и обернулся, похоже, тоже пребывая в шоке от моей наглости. Тише, повторила я уже без прежней отваги, почти шёпотом. Мы что-нибудь придумаем, всё исправим. На любой яд найдётся противоядие, а на приворотное зелье отворотное. Надеюсь, что рецепт у вас есть. Сквозь зубы процадил Арелингтана. Боюсь, что нет, ответила я. Но я немедленно пойду на почту и пошлю говарильник мастеру Коуну, попрошу его рассказать, как отменить действие этого зелья. Я дам вам свой говарильник. произнес на это Реллингтон нетерпящим тоном. Джо отнесет его к Коуну, а вы до его возвращения останетесь здесь, в моем доме. Я хочу лично услышать ответ Коуна. «Но мастер сейчас в столице», напомнила я, ужаснувшись в такой перспективе. «И что?» «Это может занять несколько дней». «У Джо это займет меньше, поверьте». У темного в руках возник говорильник. И он протянул его мне. Поторопитесь. Это в ваших же интересах.